Саймон Логан. Сборник рассказов в Кэлвэлл. Рассказ второй. Кокциальное существо там наверху. Они живут на вершинах опор леб с постоянным треском статического разряда в ушах. Во время электрических штормов они прячутся в резиновых пузырях у пешеходных, и иногда в них умирают. Здесь, на вершине опор ЛЭП, я живу с постоянным треском статического разряда в ушах. Сеть электрических подстанций и соединяющих их телеметрических линий и силовых кабелей раскинулась высоко в небе над городом, словно коакциальная паутина, сплетённая гигантским механическим пауком. Если это так, то я и мои коллеги-инженеры всего лишь мухи, попавшиеся в эту паутину. Приближалось время очередного импульса перенапряжения. Они производились в строгом соответствии с графиком по команде атомных часов, но большинство из нас в этом вопросе по-прежнему полагались на своё шестое чувство. Поэтому нам полагалось свернуть все работы и направиться в ближайшее убежище-изолятор. Система постоянно находилась под статическим напряжением, но от него мы были надёжно защищены диэлектрическими костюмами и перчатками. Однако во время импульса, когда разряд в несколько со 100.000 вольт проносился по силовым проводам яростным и стремительным потоком, нам приходилось укрываться в шарах из вулканизированной резины, в каждом из которых помещалось по одному человеку. Шары эти были размещены примерно на равных расстояниях между опорами ЛЭП и телеметрическими вышками и походили на коконы из неприятно пахнущего латекса. Телеметрические линии разбегались на десятки миль во всех направлениях. В сплетении тончайших шин толщиной в лист бумаги, труб футового освещения и спиралей из покрытого пластиком стекловолокна, подвешенных к вышкам на металлических растяжках, в сотнях, а иногда и в тысячах футов под ними лежал рек явик скопление бетонных уродцев, многоэтажных домов, небоскрёбов, покрытых копотью и заразой. и жирных черных вен транспортных артерий, струящихся между ними. Мы же были так высоко, так близко к серому, как сталь небу, что, казалось, стоит нам только пожелать, и мы коснемся рукой легких, как газ, облаков. Я полз вдоль далеко протянувшегося щупальца из пучка металлических труб, пристегнувшись к нему тяжелой металлической цепью, соединенной с поясом. Это была простая предосторожность. Мы, инженеры высотники, почти никогда не теряем равновесия. Вдалеке виднелись мои коллеги, которые ползли по другим отросткам разветвлённой телеметрической сети ради минутного отдыха внутри вулканизированных маток. Наконец я добрался до убежища изолятора, расположенного в развилке телеметрической вышки на высоте 800 футов над землёй. Разодрал руками края лаза, словно открытую рану, и вполз внутрь, на ходу отстегивая страховочный пояс. Только тут, в багровом полумраке резинового чрева, мы начинали понимать, при каком шуме нам постоянно приходилось работать. Высотные ветры скребли и царапали по металлу опор, гудели силовые провода, статические разряды стрекотали беспрерывным белым шумом. Мы так привыкли ко всем этим звукам, что почти уже их не замечали, пока, разумеется, не погружались в ватную тишину наших резиновых убежищ. До импульса оставалось меньше минуты. Часто я находил внутри убежищ следы пребывания моих предшественников: недоеденную пищу, бутылки с водой, неисправный инструмент или мешочек с электрической арматурой. Но на этот раз в убежище было пусто. В углу мерцал экран маленького чёрно-белого телевизора, который по непонятной причине имелся внутри каждого убежища. Я скинул рюкзак и открыл его. До импульса оставалось 30 секунд. В этот момент всем полагалось уже находиться внутри. Каким-то образом мы всегда умудрялись находить вовремя пустой резиновый шар и никогда не укрывались в убежищах вдвоём. По крайней мере, я никогда не попадал в подобную ситуацию с тех пор, как 7 лет назад покинул низкогорье. Между нами существовала какая-то необычная связь, не нуждавшаяся ни в тренировке, ни в осознании, и возникшая, очевидно, вследствие совместного нахождения на этой высоте. И мы не нуждались в контакте в обычном понимании, чтобы сделать эту связь физически ощутимой или укрепить её. Из рюкзака я извлек устройство, которое я мастерил уже на протяжении нескольких месяцев. У меня ушло немало времени на то, чтобы найти все необходимые детали в редких, на этой высоте, свалках механических отходов, так что я совсем недавно закончил работать над ним. Устройство это было плодом любопытства, которое терзало меня с первых дней работы на ЛЭП, и которое, как мне было известно, было иногда не чуждо и другим работникам. Любопытство это питалось желанием увидеть провода и трубы в тот миг, когда импульс проходит по ним, увидеть мир высоковольтья, окутанный голубой вуалью электрического импульса в 1,2 мегавольт. Мы не могли выглянуть из убежища даже в щёлочку, чтобы посмотреть на это собственными глазами. Стоило приоткрыть хотя бы чуть-чуть резиновый клапан убежища, как чудовищная энергия ворвалась бы внутрь. Я только однажды видел, чем кончаются подобные попытки. Это было, когда мы вынимали из убежища обугленную нижнюю половину человеческого тела. Верхняя половина, оставшаяся снаружи, превратилась в углеродную пыль и осыпалась на крыши домов в низковольтье. Вот почему я изготовил на основе сварочных очков это устройство. Надев его, я увидел размытое изображение окружающего мира сквозь толстые красные резиновые стенки убежища. Систему зеркал и УФ-преобразователей я встроил непосредственно в очки, а не поместившаяся внутрь электрическая схема болталась сбоку, прикреплённая к дужке куском изоленты. Это было грубо сработанное, неудобное изобретение. После нескольких минут пребывания в нём я практически слеп на пару часов, но результат того стоил. Дарованная немногим возможность лицезреть лики божеств и вирусов, явлённые в белой короне статического разряда. До импульса оставалось 10 секунд, поэтому я поспешил надеть очки. Они всё время сползали на бак, так что мне приходилось придерживать их одновременно уткнувшись лицом в красную резину мой пульс отсчитывал мгновения до импульса кровь стучалась в виски ударами шаманского бубна и вот ураган энергии взорвался вулканическим извержением чистейшего бело-голубого пламени однородного с рваными краями неистовства которое опалило провода и их изоляторы перекатилось через резиновые пузыри внутри которых прятались мы И на какие там мгновения разорвало небо пополам. Я смотрел на всё это словно через облако мутного тумана, достраивая в воображении красоту этого зрелища и думал о том, как прекрасно, что именно статистический разряд однажды спас меня в минуту, когда я усомнился в своём решении покинуть низковольтье. В всполохах света я видел очертания моих коллег, съёжившихся в своих резиновых пузырях, Видел далёкие города в сотнях миль отсюда, видел сверкание статических разрядов, материализовавшихся в воздухе, словно облако конфетти из алюминиевой фольги. А потом, в сумеречном свечении импульса перенапряжения, я увидел, как нечто стремительно промчалось вдоль широкой металлической в нескольких сотнях метров от меня. Это нечто высветилось на миг в электрическом зареве. И мне удалось разглядеть что-то вроде окружающих его многочисленных ножек, после чего внезапно наступили тишина и мрак. Я остался на месте, оцепеневший, незрячий. Остаточное изображение того, что видели мои глаза, впечаталось в мою сетчатку, и я боялся пошевелиться именно потому, что мне казалось, оно может осыпаться от моих движений. Я прокручивал видение в мозгу снова и снова, пытаясь понять, Что оно могло бы значить? Через несколько секунд лиловый отпечаток поблек, и я тяжело опустился на пол, бормочая себе под нос что-то бессвязное, пытаясь разгадать явленную мне тайну. Низковольтье. Мир-основа. Рейк-явик внизу. Плотные асфальтовые мостовые, проложенные по плотной земле. То, на что опираются здания. то на что опираются пневматические амортизаторы, установленные в основах опор лаб и телеметрических башен. Там атмосфера плотна, насыщена смогом и химикатами. Там люди передвигаются плотной, чёрной, вязкой, как желе толпой. Там мертвы все чувства, кроме холодного и твёрдого как броня чувства отчуждения. Там яды, соки, похоти и не глубокие могилы высоковольтье в вышине среди макушек опор среди проводов и электрических приборов где телевизионные передатчики излучают с такой мощностью что при правильном освещении их излучение можно разглядеть невооружённым взглядом где никогда не веет тихий ветерок а только дуют ураганные ветры где по высокочастотным шинам мучатся цифровые гармоники и где царит мертвящий холод где можно скрыться от оцепенения человеческого общества и выйти на новый уровень существования как-то ночью когда небо было сплож затянуто плотным слоем серых облаков и казалось пятнистым в заплатках бетонным колпаком накрывшим весь мир я вновь увидел Как сиальное существо, со дня того импульса миновало четверыре суток, и за это время я уже переместился на периферию телеметрической сети, туда, где кабели меньше в диаметре, а картинки на экранах телевизоров совсем размытые. В этот момент как раз шёл повторный показ старой американской телеигры, но сопровождающий изображение звук полностью утонул в шуме ветра и в треске искр. летевших из моего сварочного аппарата. Пёстрый пиджак ведущего казался помехой на чёрно-белом, пришедшем в смятение от такого количества цветов в кинескопе, для передачи которых он не располагал подходящими средствами. Я наблюдал за экраном с расстояния, занимаясь одновременно починкой повреждённого кабеля. Новый импульс медленно приближался к нам, возвещая о себе заполнившим воздух запахом горелых автомобильных покрышек. Я думала о страшной находке, сделанной нами той ночью, о разорванном в клочья резиновом изоляторе, о теле, насаженном на острый разрядник, и вновь укрепился в решении не рассказывать моим коллегам обо увиденном. В конце концов, я и сам толком не знаю, что мне удалось увидеть, убеждал я сам себя. Скорее всего, моё восприятие было искажено очками, вот к какому убеждению я постепенно пришёл. Потряскивание статики внезапно стихло. Вокруг меня шумел только скребущий по поверхности металла холодный высотный ветер. Я выключил сварочный аппарат и с трудом сдержал желание обернуться. Стальные балки скрипели под собственным весом. Где-то лениво зашипел пневматический клапан. Я почувствовал какое-то движение и чуть не обернулся, но тут же мимолётное ощущение угасло. Статические разряды застрекотали вновь, и я услышал голос ведущего телеигры и звонок, возвещавший о победе. На экране воздушные шарики посыпались на приплясывающую от счастья женщину. Ведущий улыбнулся в камеру, и его пиджак замельтешил павлиньим хвостом на экране. Через полчаса я уже сидел внутри резинового пузыря. В последнее время инженеры забирались в них гораздо проворнее. Прошлым вечером я даже увидел стычку между двумя работниками, которые одновременно устремились к одному и тому же убежищу. Я съёжился в уголке и принялся грызть рисовые крекеры. Очки соблазнительно лежали поверх моего рюкзака, и жуя я время от времени бросал на них взгляды. Внезапно стенки резиновой утробы заколыхались, возвещая приближение импульса, и ушам стало больно от оглушительного рёва. Молнии, как бичи, хлестали по оранжево-красным стенкам убежища. На этот раз они почему-то оказались более опасными, чем обычно, более хищными. Как только начался электрический шторм, я перестал жевать. Когда начинается такое, инстинктивно замираешь, посвящая всецело своё внимание происходящему. И всё же я заставил себя схватить очки. Хотя в голове у меня в этот момент не вертелось ни единой осознанной мысли, неловко я натянул их, зная, что электрический вал со мгновения на мгновение схлынет, и я упущу свой шанс снова увидеть, что именно. Я поправил ремешок и замер в нерешительности в нескольких дюймах от стенки убежища. В той ночи я не видел ничего необычного. Никто из работников больше не пропадал, но нас здесь были сотни. И мы знали в лицо далеко не всех. Если мы не увидим мёртвого тела, то мы и даже и не заподозрим, что кто-то исчез. Откуда я, собственно говоря, знаю, может, среди нас уже недостаёт многих? Я прижал лицо к резине и щёлкнул рычажком, расположенным на дужке очков. Прибор включился с лёгким жужжанием. Линзы показывали мне наружный мир, слегка изменяя в нём все цвета и формы. Так что у меня с первой же секунды начинало мутнеть в голове от необычно гипертрофированного восприятия, причём с прошедшим временем дурнота только усиливалась. Я видел ярко-красные раны шаровых молний, парящие между опорами, словно бродячие светила, вырывая снопы искр из кабельных подвесок. Небо было подсвечено кроваво-лиловым, цвета мертвецкой крови и заревом, словно задник китайского театра. на фоне которого плясали гигантские марионетки, переплетение стальных ферм, балок и тросов, лес мёртвых металлоконструкций. И тут тень, паукообразная тень в 30 футов в диаметре, высвеченная на какую-то миллисекунду стробоскопическим светом молний, метнулась по высокочастотной шине, легко, словно паря в воздухе, перепрыгнула с одной опоры на другую. задержалась на мгновение, словно оглянувшись, и тут же исчезла. Снова дышать я начал только минутой позднее, когда импульс давно уже миновал. Мы нашли ещё два мёртвых тела, и с этого всё и началось. Мы, которые, как предполагалось, не ведаем страха, обитая на высоте многих сотен футов над бетоном городов, среди миллионов вольт электрической энергии, мы испугались. Я обнаружил, что мои коллеги начали собираться в маленькие группки, чтобы работать поближе друг к другу. Стоило кому-нибудь куда-то отлучиться, как все сразу же начинали беспокоиться, хотя раньше они просто решили бы, что исчезнувший перешёл работать на новый участок. Начали анализировать и вспоминать прошлое. Всех тех, кто пропал, как думали раньше, просто вернулся обратно в низковольтье или погиб. так думали раньше, неосторожно оставшийся снаружи во время импульса. Как давно оно среди нас? вопрошали они. Что ему от нас нужно? Я по-прежнему никому не рассказывал о том, что видел, о том, что знал. Я держался особняком от коллег под предлогом большой загруженности, особенно когда они собирались, чтобы побеседовать на эти темы, нарочно затягивая свою работу подольше. В отличие от меня, они даже не знали как оно выглядит. Они думали, что всё дело в увеличившемся напряжении импульса или в каком-то злобном электронном вирусе божестве, вырвавшемся на свободу, чтобы свести нас с ума. Они не подозревали о существовании огромной многоногой твари, которая сверкала и искрилась, стремительно и грациозно передвигаясь в рассечённом проводами небе, словно гигантский спрут. вынырнувший из тёмных глубин океана я видел её теперь повсюду отчасти дело было в воображении отчасти в повреждённой сетчатке но существо видится мне в любом сплетении проводов и металла на которое падает мой взгляд оно оборачивается то боковиной телеметрической вышки три толстых чёрных кабеля вместо конечностей стоящие под углом балка вместо тела то бухта Микабеля, забытый рабочими на площадке опоры. Оно это та невнятная тень, что всегда таится в уголке твоего глаза. Существо преследовало меня. Как-то ночью мне приснилось, что я падаю, и я проснулся в холодном поту, не вполне понимая, что это следствие испуга или восторга. Я падал, металлические поверхности проносились мимо меня со скоростью 300 миль в час. А я летел в струях дождя, словно бабочка, постепенно сужая круги, направляясь в нисковольтье, туда, где мчится поток машин, горят огни круглосуточных заправок и мерцающая неоновая эмблема первого исландского Макдональдса. Отстёгивая страховочную цепь от распорки, к которой я пристегнулся часом раньше, я замечаю, как осторожно стали передвигаться мои коллеги. как они постоянно оглядываются, а время от времени даже пристально смотрят на меня, как будто догадываются. Вероятно, они всё-таки заметили, что всё это время я не принимал участия в бурных обсуждениях странных происшествий. Может, они и впрям подозревают, что я что-то знаю. Или хуже того, они полагают, что я каким-то образом связан со всеми этими странными смертями и исчезновениями. Четыре работника уже вернулись в низковольтье. Событие неслыханное, если учесть, что срок их контракта ещё не истёк. Они попросту спустились вниз, перебираясь с опоры на опору, пока не превратились в такие же чёрные точки, как и все люди там, внизу. Две ночи назад я заметил, как небольшая группа инженеров медленно приближается к моему рабочему месту. Я неспешно чтобы они не подумали, будто я избегаю их общества, взобрался на самую верхушку башни, на которой я работал. Затем заполз на какой-то пучок кабелей, прогнувшиеся под моим весом, и сделал вид, что продолжаю работать. Какое-то время они наблюдали за мной с приличного расстояния, а затем убрались во свояси. «Не знаю уж, что они стали бы делать, если бы подошли ко мне ближе». Но я внезапно начал сильно беспокоиться по поводу моей безопасности и безопасности моего рюкзака. Я боялся, что они найдут внутри рюкзака очки и сочтут их доказательством моей вины. Я даже намеревался выбросить их, но не решился. Меня зачаровало зрелище пылающих небес. Я был одержим выслеживавшим нас странным существом. Несмотря на риск, я всё-таки не выбросил очки. Но иногда я нуждался во сне. Со времени моего последнего отдыха уже прошло две недели, и я не мог больше ждать. Я забрался так далеко от остальных, как только смог, и решил заснуть на час. Этого мне бы хватило еще на неделю бодрствования. Спать дольше было опасно. За это время меня могли и выследить. И тем не менее это случилось. Случилось, когда я бодрствовал. В тот момент, когда я заменял магнит, установленный в одном из телеэкранов, который они каким-то образом умудрились установить по соседству от меня, они обступили меня кольцом, от чего мне сразу вспомнилась паутина, конструкция, состоящая, как известно, из сужающихся концентрических окружностей. А вспомнив о паутине, я тут же вспомнил и о существе. Я попытался ускользнуть, Но на этот раз они следовали за мной неотступно, постоянно сокращая дистанцию. Воздух той ночи был необычно тёплым. Он окутывал меня. Мои руки в перчатках стали мокрыми и липкими. Тут я заметил, что ещё одна группа спускается сверху и застыл на месте. Было ясно, что они всё продумали заранее. Я посмотрел вниз, через стальные переплетения, из которых состоял наш мир. На крохотный серо-чёрный город вдали, напоминавший унылую картину, нарисованную больным маниакально-депрессивным синдромом, начал накрапывать лёгкий дождичек, россыпь серебряных капель-пуль, с каждой из которых можно было при желании проделать весь путь вниз до самого бетона крыш. Воспоминания о страхе перед падением в низковольтье переполнили мой мозг, вдрогнувший за пухшими покрасневшими глазными яблоками я моргнул, чтобы стряхнуть с ресниц слезу. Глаза всё время были у меня влажными, очевидно в результате воздействия очков. Тем временем их становилось всё больше и больше, они медленно приближались ко мне. Сбросят ли они меня вниз, если решат, что я по винен в гибели их товарищей? Разумеется. Я прислонился спиной к широкой трубе, чтобы не поскользнуться на влажной поверхности металла. Я должен рассказать им. Я должен рассказать им всё, что я знаю. Они резко остановились, когда от ближайшего из них меня отделяло уже не больше 30 футов. Я почувствовал, что над головой у меня висит уже целый рой этих насекомообразных людей. Некоторые из них почему-то втягивали ноздрями воздух, некоторые из них почему-то втягивали ноздрями воздух. Внезапный яркий всполох рассёк воздух слева от меня, и я понял, почему они это делали. От волнения я и не заметил, что приближается время очередного импульса. На какое-то мгновение мои противники застыли в нерешительности, раздираемые между желанием наброситься на меня и инстинктом самосохранения, призывающим их укрыться в убежищах. Когда шёл дождь, это приобретало особенное значение. потому что электропроводность влажного воздуха была намного выше, и импульс достигал нашего участка гораздо раньше. Затем один за другим они попятились назад. Но я знал, что в следующий раз мне вряд ли так подфартит. Даже внутри убежища я чувствовал, что на этот раз импульс был сильнее обычного. Тёплый воздух, дождь, всё это повышало проводимость. Я уже больше не задавался вопросом, надевать мне очки или нет. Они были у меня на лице с того самого момента, как я закрыл за собой резиновый клапан, и мои глаза тут же радостно окунулись в привычное им изображение в инвертированном спектре. Сердце моё всё ещё часто билось после недавнего столкновения. Я опасался, что после окончания электрической бури они повторят свою попытку. Похоже, они убедили сами себя в том, что я опасен для них. И всё же, несмотря ни на что, Я не мог даже на миг допустить мысли, что выдам им мою тайну. Я созерцал каждую ночь многоцветие рая. Я не мог позволить им лишить меня этой возможности. Электронный сирок зашуршал по стенкам моего пузыря. Молнии рассекали воздух, словно лезвия гильотины под звуки мощного техногенного гула, который становился всё громче и громче с каждым мигом. словно отсчитывая время, оставшееся до света представления, несмотря на то, что пузырь всё время раскачивался, я неотступно вглядывался в ярящееся небо, смотрел, как голубые волны энергии прокатываются вдоль кабелей и труб, лаская и дразня их. А затем чёрная тень какого-то иноаксиального существа возникла на горизонте в нескольких милях от меня. Мерцающий хищник стремительно мчался, словно гигантский ополоумивший краб, и я понял, что он мчится прямо на меня. У меня перехватило дыхание, я потерял его из виду и теперь отчаянно пытался отыскать его вновь среди теней и металлических хребтин телеметрических вышек. Вот оно мелькнуло опять, ближе и провее, зависло над соседним убежищем. Я увидел очертания его обитателя. беспокойно ворочающегося внутри. Внезапно какая-то сила разорвала резиновый пузырь, который тут же судорожно заколыхался под воздействием ворвавшейся внутрь чудовищной энергии. Затем тень существа скользнула туда, где сплетение кабелей было гуще, и исчезла из моего поля зрения. Я метнулся к другой стенке моего приюта. Очки чуть было не свалились у меня с головы. И мне пришлось придерживать их в том месте, где порвалась стягивающая их изолента. Вспышка. Мрак. Вспышка. Я пытался расшифровать то, что видел, но всё сливалось в моих глазах в какое-то механическое спагетти, усеянное огненно-красными пустулами. Вспышка. Я засек его. Я его увидел. Совсем близко. И вновь далеко и намного выше. легко порхающее в воздухе с одного массива металлоконструкций на другой. Вспышка. Я следил за этим существом на протяжении нескольких недель, пытаясь разгадать, в чьё лицом мне удалось заглянуть бога или безумия. Оно хватало нас одного за другим и не свергало нас обратно вниз, в низковольтье, потому что на небесах мы были чужаками, мы были захватчиками. Я следил за ним, а оно Оно сейчас следило за мной. Вспышка. Оно зависло над моим убежищем. Чёрное паукообразное тело. Тонкие, как у креветки конечности обвили мой пузырь. Толстое, мясистое туловище легло прямо на вершину резиновой сферы. Время остановилось для нас на какой-то миг. В полумраке я видел, как шевелится его голова. Существо склонило голову на сторону, не переставая всё крепче и крепче обвивать эластичными, словно щупальца, конечностями резиновый шар. Я слышал его дыхание, ровное и басовитое. Импульс приближался к завершению. Я заглянул существу прямо в глаза. Скоро мои товарищи начнут вылезать из своих убежищ. Мои глазаs от огнило от увиденного. Я ждал, что скоро стану добычей существа. потому что оно продолжало сдавливать моё убежище всё сильнее и сильнее. Затем вспышка прорезала воздух и раздался какой-то визг. Это был звук лопающейся резины. Убежище лопнуло, и горячий влажный воздух ворвался внутрь, отбросив меня к дальней стенке. Я увидел восемь суставчатых конечностей, мелькнувших в воздухе, и сжался, ожидая испеляющего электрического удара. Но всё вокруг было спокойно. Воздух пах гарью. Прохождение импульса завершилось в положенное время. Я лежал, прислонившись к ржавой трубе. Со всех сторон от меня разверзлась пропасть глубиной в 800 футов. Капли дождя и пота струились по моему лицу. Я заглянул в глаза к оксиальному существу и понял, что никогда ещё не был так близко к смерти, как сейчас. Существо шевелило жвалами, по обе стороны его морды торчали в стороны какие-то отростки, похожие не то на кости, не то на пневматические цилиндры. Кожа, обтягивавшая череп, потрескивала от бегающих по ней искр, а затем оно бросилось на меня, широко разинув пасть, и мне ничего не оставалось, как только откинуться назад, слетев в трубы и упасть в холодный, пустой, пронизанный статическими полями воздух. Я помню лица некоторых моих товарищей, мимо которых я пролетал, задевая в падении растяжки, сворачивая на лету нерабочие разрядники, а как аксиальное существо гналось со мной, пока его конечности не застряли в решётчатой платформе, мимо которой я благополучно пролетел. А ещё я помню, как приятно чистый воздух холодил мне кожу. Теперь я снова живу в низковольтье, но легче мне не стало. Я чувствовал себя чужим в этом месте перед тем, как отправлялся в Высоковольтье, и за время моего отсутствия более родным оно мне не стало. Я всё никак не могу привыкнуть к земле под ногами. Я по-прежнему ношу страховочный пояс. Цепь бесполезно болтается у меня между ног, когда я иду по улице. На заброшенном складе, который я приспособил себе под жильё, я пристёгиваюсь к потолку на время сна и болтаюсь в 10 футах над полом. Я хожу в толпе среди обывателей, постоянно болтающих с кем-то по мобильным телефонам, тащащихся куда-то с ноутбуками в руках. И мне кажется, что я проплываю сквозь этих людей, не задевая их. Я здесь чужой. Когда бы я не посмотрел на небо, оно мерцает. И я знаю, это потому, что там, в вышине, существует целый мир из металла, который некогда был моим домом. А время от времени я замечаю проносящуюся по небосводу тень, огромную, насекомообразную, но не вижу того, кто её отпрасывает, и понимаю, что здесь, на земле, я нахожусь в гораздо большей безопасности. Я мечтаю о возвращении в высоковольтье, но это только мечты. Она отвергла меня, как прежде отвергла меня низковольтье. Так что я обречён жить между двумя мирами. Я наполнил склад телевизорами, чтобы они создавали привычный мне постоянный треск статических разрядов. Я сплю в подвешенном состоянии под часу раз в 2 недели. Большую часть времени я брожу по городу, собирая различный электронный лом и изготавливая из него кое-как работающие устройства или индустриальные скульптуры. Как-то ночью я начал взбираться на опору ЛЭП, ведущую к аксиальной сети. Но, взобравшись всего лишь на сотню футов, оглянулся и остановился. Я по-прежнему ношу сварочные очки. И лик божества навсегда врезался в сетчатку моих глаз. Текст читал Александр Степной.